но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того, из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, Золото обвивает пальцы, шею, опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре. В итоге другие народы дают на растерзание эти металлы с не меньшей болью, чем свою утробу, А среди утопицев, если бы обстоятельства потребовали удаления всех этих зараз, никто, по-видимому, не почувствовал бы этого для себя ни малейшего лишения. Кроме того, они собирают на морских берегах жемчуг, а также кое-где по скалам алмазы и карбункулы, но, впрочем, не ищут их, а обделывают, когда те попадутся случайно. Такими камнями утопицы украшают малолеток. Эти последние в первые годы детства кичатся и гордятся подобными украшениями. Но лишь только придут в возраст и заметят, что этими безделушками пользуются одни дети, как без всякого внушения родителей, и сами по чувству стыда оставляют их. Совершенно так же, как наши дети, подрастая, бросают орехи, амулеты, куклы. Такое различие порядка утопийцев по сравнению с другими народами создает и различное мировоззрение. Это стало особенно ясно для меня из того, что произошло с анемалийскими послами. Они приехали в Амаурот при мне, и так как целью их прибытия были важные дела, то их приезду предшествовало собранием трех граждан из каждого города. Но все послы соседних племен, приезжавшие туда раньше, обычно являлись в самой скромной одежде, так как им были известны обычаи утопийцев, у которых не придавалось никакого почета пышному одеянию, шелк служил предметом презрения, а золото было даже позорным. Они Малицы жили особенно далеко и имели с утопийцами мало общения. Поэтому послы, узнав, что все утопицы ходят в одной и той же одежде и притом грубой, пришли к убеждению, что у утопийцев совсем нет того, чем они пользуются. Поэтому анималицы, будучи скорее гордыми, чем умными, решили предстать в, возможно, блестящей обстановке, изображая из себя каких-то богов и ослепить глаза несчастных утопийцев пышностью своего наряда. Таким образом, Вступили три посла со ста спутниками, все в разноцветном одеянии, большинство в шелковом. Сами послы, принадлежавшие на родине к знати, имели златотканные плащи, большие цепи, золотые серьги, вдобавок золотые кольца на руках. и своих того шляпы их были обвешаны золотыми ожерельями, блиставшими жемчугом и дорогими камнями. Говоря короче, они были украшены всем тем, что утопийцев служило или наказанием для рабов, или признаком бесчестия для опозоренных, или безделушками для ребят. Поэтому стоило посмотреть, как они и петушились, когда сравнили свой наряд с одеянием утопийцев, которые массой высыпали на улицы. С другой стороны, не меньшим удовольствием было видеть, как сильно обманулись они в своих надеждах и ожиданиях, и как далеки были они от того уважения, которого рассчитывали достигнуть. Именно на взгляд всех утопийцев, за исключением весьма немногих, посещавших по какой-либо подходящей причине другие народы, вся эта блестящая обстановка представлялась позорной. И потому, почтительно приветствуя вместо господ всех низкопоставленных, они сочли самих послов, по употреблению ими золотых цепей, за рабов, и пропустили их, не оказав им никакого уважения. Мало того, можно было наблюдать, как дети бросали жемчуг и дорогие камни, когда увидали их прикрепленными на шапках послов, и, толкая мать в бок, обращались к ней с такими словами, «Вот, мама, какой большой остолоп».